Глава восьмая Охранник покосился на меня, затем на призывателя, имя которого я все пытался вспомнить. А у вас на него пропуск есть?» – спросил он с подозрением. «Конечно», – спокойно ответил тот. «У нас же групповой. Макс, иди сюда». И тут я вспомнил его имя и все обстоятельства знакомства. Это был Кевин, которого я однажды в прямом смысле этого слова спас из подавала в Северном Данже. Вспомнил бы и раньше, если бы все мои мысли не были забиты мэром и его манипуляциями. «Приветствую!» – я махнул ему рукой, проходя мимо охранника. «А я совсем забыл пропуск, думал, тут как раньше!» «Да это я виноват, не выслал тебе данные!» С абсолютно честными глазами, попыхивая трубочкой, ответил тот, и даже я чуть ему не поверил. «Ну ничего, хорошо, что увиделись!» А когда я подошел к нему вплотную спросил шепотом, «Какими судьбами?» «Я приехал проверить этот данж», — ответил я, оглядывая суетящихся людей вокруг. «По нашим данным, он закрыто оцеплен, но, как я вижу, вполне себе действует, но только по пропускам». «Насколько я знаю, тут идет преобразование», — ответил Кевин и махнул мне рукой. «Пойдем в группе, по дороге расскажу». И я пошел за ним с четким пониманием того, что нас всех обманули. Нас, в смысле жителей Канда. И не Кевин обманул, нет, а тот, кто все это тут устроил». «Как ты, наверное, знаешь, моя прежняя группа погибла», – развел руками Кевин. «Я, когда узнал, несколько дней от горя говорить не мог, но все равно просил проведения, чтобы тебя там только не было. Как вижу, мои молитвы сработали». «Отчасти», – усмехнулся я. «Хотя какую-то охранную миссию они наверняка выполнили». И тут я понял, что мы с ним очень похожи. Я тоже потерял свою группу в самой первой вылазке. «Так что по данжу?» «Так вот», — продолжил свой рассказ Кевин, — «когда я понял, что остался один, то подался в гильдию охотников. Может, слышал про нее?» «Ага», — кивнул я, вспоминая мартираса Меркуриса, который предлагал мне пойти к ним. «Что-то слышал?» Эта гильдия подписала контракт с Кандом на освоение этого данжа. Он качнул головой, словно указывая на все подземелье. «Ну и послали нас сюда». «В смысле освоение?» — не понял я. «Тут же был вполне себе освоенный данж». «Ты имеешь в виду песочницу?» – рассмеялся Кевин. «Нет, мы ее закрыли, так как это бесперспективно. Тут же в буквальном смысле золотая жила. Представь, несколько десятков уровней, которые буквально кишат не слишком сильными монстрами, и при этом они не пуганы, их можно спокойно уничтожать пэтами, начиная от второго-третьего ранга призывателя». «А почему раньше не осваивали эти уровни?» – я приподнял бровь. «Я не знаю», – Кевин пожал плечами. Но слышал, что у города с владельцем земли, на которой находится данж, был спор. Тот не хотел отдавать его ведение города и оставить столько для обучения новичков, ну просто потому, что подобных подземелий крайне мало. Но потом случилась какая-то трагедия. К хозяину земли выставили бешеный иск, и ему пришлось продать данж Канду. Город заключил договор с нашей гильдией, и теперь никто, кроме ее членов, не имеет права сюда приходить без разрешения. Взамен мы отдаем городу процент от поднятых сферы лута. «О как!» – сказал я, не выдержав всей циничности ситуации. В этот момент мы как раз подошли к тому повороту, за которым находился коридор в хрустальный зал. Только вот не было никакого коридора, был тупик. Проход заделали и залили бетоном, запечатав и место, где были убиты два десятка неудачников, просто попавших под передел собственности. Ведь все могло получиться, если бы я не отшатнулся, не упал на уровень ниже, не встретил бы Йонера и так далее и тому подобное. План бы удался без всяких «но». Из всех он, Макс Грушин, был самой легкой мишенью. У него даже пета не было. Однако несколько случайностей подряд сделали свое дело. И мне удалось узнать все с самого начала до конца. Правда, это никак не повлияло на судьбу Данжа. Тут-то все по плану. Как и собирался сделать мэр, так все и получилось. «Если хочешь, я поговорю с нашим начальником». Кевин посмотрел на меня очень добродушно, с настолько открытой улыбкой, что мне даже неудобно стало. «Попрошу за тебя, чтобы он взял тебя в гильдию. Ты мне жизнь спас, я тебе обязан». «Не надо». Я покачал головой и сразу увидел, как расстроился мой собеседник. «Я пока на разок приехал. У нас же в городе данш открылся». «Ого!» Мой собеседник вроде бы не стал обижаться. Надо будет съездить, посмотреть, что там, он хлопнул меня по плечу. Покажешь, если приеду? Обязательно, ответил я. Давай телефонами обменяемся, а то в прошлый раз так и не получилось. Кевин усмехнулся в бороду, вытряс остатки табака из трубки и достал телефон. Я продиктовал ему свой номер, он мне свой. И затем подошли к начальнику их группы. Знакомьтесь, это Макс, сказал Кевин. Макс, это Серж, он курирует наше отделение и гильдии охотников. Очень приятно! Серж протянул мне руку, а после того, как пожал, не отпустил, а повернул камнем к свету. «Интересный камешек. Какой ранг?» «Нулевой», — с гордостью ответил я. «Уникальный и единственный в своем смысле». Кевин с некоторой опаской посмотрел на своего руководителя, а потом сказал. «Макс спас мне жизнь, поэтому, полагаю, он достоин». «Да, знаю я про него», — махнул рукой Серж. «Мне мортирос про него все уши прожужжал». Он снова повернулся ко мне. «Но ты же не хотел в гильдию. Передумал, что ли?» «Нет», — я покачал головой. «Приехал на разведку узнать, что с данжем, а тут вход закрыт, только по пропускам». «Увидел Кевина, он сказал, что может провести». «Нормально, я не против», — сказал на это Серж. «Хочешь с нашей группой пойти, или ты не намеревался охотиться?» «Охотиться?» — переспросил я, но скорее у себя. «Я бы поразмялся», — встрял Йонер. «В предыдущую битву ты меня не взял». «Пожалуй, похочусь, ответил я и посмотрел на Кевина. «Только один, если вы не против. Если какие-то условия надо выполнить, то без проблем». Серж глянул на Кевина, тот пожал плечами. «Я не особо понял, о чем они так переглядывались, но, судя по всему, начальник хотел, чтобы за меня поручились. «Мне не понадобится помощь», — сказал я, стремясь уладить сразу все вопросы. «Я отлично вооружен, и монстры мне не представляют особой опасности. Я просто поохочусь, набью сферу. Если надо, скину какую-то часть, кому надо». «Не-не, у нас так не принято», — ответил на это Серж. «Давай, сходи с группой, а там решим». Я пожал плечами. «Иногда надо сделать вид, что ты совсем согласен, а не пытаться переспорить начальника». Кевин обрадовался, но мне придется разочаровать его еще раз. Мы присоединились к небольшой группе, состоящей из пяти человек, кроме нас. «Вместе безопасней», — вещал мне Кевин. «В случае чего и прикрыть можно друг друга, да и добро тащить проще». Я не стал углубляться в подробности того, что мне сферы добывать даже сложнее, чем им. Я вообще промолчал и стал последним в строю. «Йонер, ты знаешь, куда надо идти?» — спросил я. «Насколько хорошо ты облазил этот данж?» «Достаточно. В этой стороне действительно интересно». Демон немного подумал, после чего добавил. Они сейчас спустятся на два уровня вниз, иди с ними, а затем будет развилка. Они, скорее всего, пойдут в правое ответвление, а ты иди влевое. Но если вдруг они пойдут влевое, иди с ними, потом отобьемся. Предупреди только, когда будет это разветвление, попросил я. А то могу задуматься. Без проблем. Йонер явно предвкушал, как снова пройдется по коридорам и разомнет затекшее тело. «Но ты сам увидишь!» И он оказался прав. Когда мы оказались двумя уровнями ниже, метров через триста перед нами возникла развилка. Из одного коридора шел теплый и сухой воздух, из другого — холодный и влажный. Естественно, все мои спутники пошли в правую сторону, где казалось более комфортно. А я в последний момент свернул в другое ответвление. Немного неудобно было перед Кевином. Сейчас хватится, а меня нет. Но, с другой стороны, если бы я его предупредил, то подставил бы перед начальством. А так, ну не хочу я идти вместе со всеми, вот что ж теперь поделать. Первого монстра я встретил уже шагов через 500 Причем это была здоровенная гусеница, которая полностью перекрыла мне проход. Она проползала поперек моего туннеля из одного бокового коридора в другой. Ну, я и рубанул ее пополам. Обе части задергались и задрожали. Передняя попыталась продолжить движение, задняя ринулась вспять. Но все-таки это была не та тварь части, которые могут жить отдельно, поэтому очень быстро половинки замерли, а ко мне выкатилась желтая сфера. О! сказал я вслух, хоть какой-то плюс! И с ее помощью выпустил Йонера. Тот с получением одиннадцатого уровня стал больше, и это, судя по всему, сказывалось на его нахождении внутри артефакта. Он несколько шагов даже хромал, а затем сел и принялся массировать свою массивную ногу. «Ты же хотел расширить там пространство!» — усмехнулся я, вспомнив слова Йонера, когда он внезапно решил остаться внутри артефакта. «Или не получается!» «Да черт его знает!» — ответил на это демон. «Я попытался несколькими способами. Один раз даже, кажется, получилось, но потом опять ужалась квартирка. Вот и сижу полусогнутый». «Да», — сказал я вслух, попутно рассуждая, что можно сделать. «Есть один вариант попробовать, но я не уверен, что поможет». «Предлагай», — распрямляя спину и хрустя позвонками, проговорил Йонер. «Рассмотрю любые предложения». «Ну, просто представь, ты сейчас еще один уровень поднимешь, и тебя вообще там скрючит». Вместо того, чтобы поделиться своими мыслями, я его почему-то решил застращать. «Потом будешь вылезать и колесом кататься». «Ну, что за способ-то ты хочешь попробовать?» Не удержался и рыкнул демон, но без злобы. «Мне же интересно». «Ну, смотри», — сказал я, разглядывая кольцо с камнем. Когда ты внутри, сфера вызывает тебя. А что, если ее приложить к артефакту призыва, когда тебя внутри нет? Вот сейчас, например». Йонер стоял, смотрел на меня и хлопал глазами. «Ты это... знаешь...» — наконец проговорил он. «Если это вдруг получится, то я признаю себя самым большим болваном среди демонов». «Это еще почему? Ты совсем не производишь впечатление болвана. Могу сказать это на основании того, что я общался с тобой в течение месяца». «Потому что эта мысль не пришла мне в голову. Это же так очевидно, что буквально лежит на поверхности. Ну, давай пробовать». Я пожал плечами, вытащил сферу, но задумался перед тем, как прислонить ее к кольцу. Я вспомнил, что у той же Юли было целых два пэта. «А значит, внутреннее пространство артефакта совершенно точно можно было бы увеличить. Вопрос только в том, появляется ли там два независимых друг от друга пространства или увеличивается имеющееся. В любом случае, мы не сможем узнать этого, если не попытаемся. Эх, знать бы еще, как именно это делается!» Я постарался прочувствовать камень на своем кольце. Ощутить с ним связь, похожую на ту, что испытал в самом начале под руководством Марлита, проводившего инициацию. И, на удивление, у меня довольно быстро получилось это сделать. Даже удалось почувствовать пространство внутри, причем не только то, которым пользовался Йонер. Большая часть пространства внутри, как я его называл, имела ячеистую форму, словно картонные коробки, сложенные за ненадобностью стопку». Для того, чтобы увеличить пространство до комфортного, нужно было несколько этих ячеек как бы разложить, собрать коробки, другим словом. Я попробовал это сделать столько усилий усилием мысли, но у меня не вышло. Более того, со всех сторон стали доноситься шорохи быстрых ног, по стенам царапали когти, и это меня очень сильно отвлекало. Пришлось открыть глаза. «Ёнир», — сказал я демону, который во все глаза, что у него были, смотрел на меня. «У нас, кажется, гости. Займись ими, если ты хочешь, чтобы я тебя встановку в квартире обновил». «А, да, сейчас!» — кивнул тот, разогнулся и встал в боевую стойку. «Так-то лучше», — подумал я про себя, закрывая глаза. «Все равно ж ничего не сможет увидеть пока». Вернуться к чистой структуре пространства оказалось довольно просто. А когда я прислонил к артефакту призыва сферу, управлять ею стало так же легко, как в игре на компьютере. Я раздвигал стены, поднимал потолки, добавлял новые комнаты. «Вот тебе, Йонер, гостиная!» «Вот тебе, Йонер, спальня!» «Вот тебе, Йонер, кухня!» «Вот тебе, Йонер, туалет!» «Если ты, конечно, писаешь!» За считанные секунды я увеличил его жилье в несколько раз. Планировку мы не обсуждали, ну пусть и за это спасибо скажет. И в конце концов, я не архитектор. Глаза я открыл очень вовремя. Оказывается, Йонер, несмотря на свой одиннадцатый уровень, не справлялся. Все дело в том, что твари, атаковавшие нас, тоже были огнедышащими, и поэтому жара не боялись. Демону приходилось кромсать их буквально вручную, но из-за того, что их было слишком много, он не успевал разрывать всех. Я вытащил меч, с удовольствием ощущая его вес в своей руке и стал с оттяжечкой крошить спешащих ко мне монстров, похожих на небольших ящерок с огромными когтями. «Ну я вам сейчас!» — не удержался я. Вышло очень даже неплохо. На двоих мы перемололи больше полусотни тварей, и с некоторых даже выкатились сферы. В основном, конечно, зеленые и синие, но какая разница? Это все моя будущая финансовая подушка. А, а знаешь что? С улыбкой, которую я знал и которая не предвещала ничего хорошего, проговорил Йонер. Рассказывай, ответил я, перехватывая меч поудобнее. «А угадай, почему это они такие маленькие?» Демон покрутил головой и хрустнул позвонками. Из глубины тоннеля раздался самый настоящий вой. «Потому что они были маленькими», — догадался я. «А там идет их мама?» А, э, точно», — ответил мне демон. «И она, судя по деткам, уровня 8 9 Тебе пока рано с такими сражаться. Думаешь?» Я одним махом впитал несколько сфер и почувствовал, как магическая энергия вливается в меня, делая сильнее и мощнее. «А я считаю, что пора». «Ну, кто же я такой, чтобы тебе указывать?» — хмыкнул на это Йонер. «Это ты еще не видел, какую я тебе квартирку отгрохал?» — в вот тон ему ответил я. «Так что после битвы еще новоселье будет?» И мы двинулись дальше по туннелю на звук воя, который периодически издавала безутешная мамаша. Впрочем, когда она появилась в поле нашего зрения, я немного поистратил свой пыл. Это было нечто огромное с пылающим дыханием, по сравнению с которым огнемет и юнир оказались жалкими зажигалками. Эдако огнедышащая Годзилла. Но что еще больше смутило, это тяжелая броня, которая затягивала всю массивную фигуру. В наш туннель она забраться не могла, поэтому из пещеры, где находилась, периодически посылала струю пламени. «Мне-то все равно», — сказал Йонер. «А вот ты, сейчас все будет», — ответил я и стал считать. Пыхала она с интервалом примерно в 15 секунд, которые уходили на то, чтобы наполнить ее легкие воздухом, а затем смешать огнеопасную смесь. Потом она пыхала в течение примерно такого же времени и снова перерыв. Струя пламени заходила внутрь примерно на 200 метров, которые мне надлежало проскочить за 15 секунд. «Что ж, ускоряться я уже умею». Дождавшись, когда монстр пыхнет, я сорвался с места. Двигаться надо было быстро, но в этом проблемы и не было. Чем ближе я подбегал, тем больше понимал, с какой проблемой мы столкнулись. Тварь была ростом с пятиэтажку. Как она тут появилась, для меня было загадкой». Из туннеля я выбрался как раз вовремя. Буквально за моей спиной снова прошелся шквал пламени. А вот не было все равно. Он шел сквозь него, словно на прогулке. Эх, ему бы еще какой-нибудь меч пылающий. Вообще будет смотреться эффектно. Теперь надо было понять, как уничтожить эту хреновину. Я подбежал и от всей души двинул мечом по толстой, словно колонна ноге. Но клинок отлетел, словно я реально угодил по очень прочному камню. «Эту штуку так не завалить!» — крикнул мне Йонер, а потом добавил что-то еще, но я не расслышал, потому что мне пришлось ретироваться с того места, которое я занимал, чтобы не быть раздавленным огромной махиной. «А как ее завалить?» — переспросил я, когда приблизился к демону. «В глаз ударить!» — ответил демон и вильнул хвостом, что было равносильно пожатию плечами. «Попробовать достать до мозга!» Я просто поднял взгляд вверх и представил, как я буду карабкаться на эту верзилу. А, а других вариантов нет? С кривой ухмылкой поинтересовался я. "Не, Кадзу не восприимчиво никаким средством убийства. Хорошо, что это крайне редкая тварь, и когда она тут появилась, не было же? Хотя детеныши...» меня не очень интересовали размышления Йонера. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, двигалась мамаша с приличной скоростью, вынуждая нас постоянно менять место дислокации. «Отвлекай ее!» — сказал я демону, примеряясь, как заскочить на ногу, — «а я постараюсь добраться до глаз». «Если что, они по кругу всей головы!» — проговорил демон и сделал когтем круговое движение. «Хорошо, спасибо!» — кивнул я и прыгнул на ногу монстра. Вдруг вспомнилось, как-то давным-давно в детстве в другом мире я карабкался куда-то по стене. Кажется, это была тренировка, и я постоянно срывался, но тогда сзади болталась веревка или что-то такое. В этот же раз падать было нельзя, страховки не было, но впитанные сферы давали нужный эффект. Я был гораздо сильнее и ловчее, чем когда бы то ни было. Двигаясь вверх с проворством блохи, я совсем скоро оказался возле массивной лапы Кадзю, как назвал ее Йонер. И вот тут едва не случилось того, чего я опасался. Тварь повернулась и смахнула меня лапой прочь. Только вот падать я не собирался, поэтому левой рукой я намертво вцепился в ее выпуклую броню на предплечье, а меч воткнул в незащищенный участок ближе к телу, который у нас равносилен подмышке. Кадзю взревел и обратила внимание на меня, повернула морду и открыла пасть». «Я думал, что мне конец. Сейчас она даст гарри, и от меня останутся угольки. Но нет, видимо, себя она поджаривать не собиралась и вознамерилась просто сожрать. Что ж, помню такие сказки. Да и в самом деле, от верхнего неба мозг расположен очень близко. Дождавшись, пока меня веет жарким и смердящим дыханием, я размахнулся и швырнул меч в намеченную точку. От неожиданности тварь захлопнула пасть, подтолкнув ондившийся клинок еще глубже». Несколько глаз, смотрящих на меня, расширились. Кадзю пошатнулась и стала заваливаться. «Вот это да! Вот это я не предусмотрел! Хорошо еще, что я был усилен сферами, и мой мозг сейчас тоже работал отлично. Я выбрал наилучшую точку перед падением туши и ушел в сторону, приземлившись перекатом. Что-то больно врезалось в плечо, но в остальном удалось обойтись без увечий». «Браво!» — сказал Йоннир и похлопал в ладоши. «Пойдем», — сказал я. «Поможешь мне пасть этой штуки открыть?» Мы вместе открыли пасть монстра, и я с огромным трудом достал оттуда меч. Сначала вообще казалось, что он плотно засел в небе чудовище, но потом он все-таки подался и вышел. Туша еще раз тяжело вздохнула и замерла. К нам выкатилось сразу три темных сферы, которые я тут же подобрал и убрал в сумку. «Ну что?» — сказал я. «Пойдем домой?» «Срежь себе шкуру, Скадзю!» — сказал Йонер. Из нее можно сделать очень крутой шмот. Если найдешь знающего человека, сделают такую штуку, что ты и сам не будешь бояться огня». «Звучит, конечно, заманчиво», — ответил я и тут же вспомнил, что теперь приходится оставлять на ходе процент. «Только как мы эту шкуру вынесем?» «Так ты себе кусок вырежи», — хмыкнул на это демон. «Не всю же тушу тащить». «Это понятно, но наверху у нас ее заберут». Я видел, как выходящую группу досматривали, чтобы они не вынесли чего лишнего. «А я даже не из гильдии охотников!» «Хм...» — Йонер неожиданно однажил клыки в улыбке. «Есть у меня одна... идейка!» «Прошу прощения за срыв операции!» Хорас стоял перед мэром и докладывал совсем не то, что им обоим хотелось бы слышать. «Однако нет никакой возможности выполнить ваше распоряжение». «Предоплату я вернул в полном объеме. Если нужно оплатить неустойку, дайте мне знать». «Ты чего, меня кидаешь, что ли?» Не понял Аристарх и поднялся из-за своего стола. Вообще, когда ему сообщили, что нанятым людям требуется помощь, причем как юридическая, так и медицинская, он сначала не поверил своим ушам. Но теперь видел, что Хоросы действительно неплохо приложили. У напарника вообще, говоря, челюсть сломана. «Ни в коем случае», — спокойно ответил на это Хорос. «Просто существуют обстоятельства непреодолимой силы, которые лично я никак не смогу побороть». «Это что еще за обстоятельства?» Мэр буквально рычал, а на его лбу снова начали появляться крупные капли пота. «Дело в том, господин мэр, наемник держался просто отлично для того, кто провалил простое задание, что парень, у которого находится амулет с привязанным к нему призраком, не так прост, как кажется». Он обладает суперсилой и суперскоростью, это как минимум. Возможно, у него есть и другие суперспособности, плюс он еще и призыватель. «Призыватель!» Это слово звучало в устах Аристарха, как ругательство, словно он сплюнул его. «Ненавижу призывателей!» И да, кроме того, что он очень сильный, он еще и предусмотрительный. Хорос внимательно смотрел за реакцией мэра. Более того, у меня сложилось впечатление, что он точит на вас зуб. «Э, «Что это значит?» — еще больше разъярился мэр. «Это может означать, что он скоро придет и по вашу душу», — пожал плечами бритый наемник. «На вашем месте я бы этого начал опасаться». «Слушайте, да найдите его и убейте!» — прорычал Аристарх. «Ну уж нет», — покачал головой Хорес, «Это вы уж без меня, извините». С этими словами он поклонился и вышел вон из приемной, оставив обтекающего потом мэра со сжатыми кулаками и яростью, написанной на лице. Охрана Дан играла в карты. На данный момент никакая группа выходить не должна была, так что можно было пить чай и проводить время в свое удовольствие. Вдруг в коридоре, ведущем на выход, послышались тяжелые шаги. Впрочем, они были размеренными и принадлежали, скорее всего, человеку. Монстры так не ходят. Да еще и услышали они эти шаги не сразу, так как были увлечены игрой. А когда заметили и решили проверить, их обладатель был уже совсем недалеко от дежурки. Один из охранников выглянул, чтобы увидеть, кто идет. Затем вернулся обратно и с совершенно обалдевшими глазами уставился на коллегу. «Чего там?» – спросил тот. «Что тут случилось?» – скочили еще двое охранников. «Там... там...» — только и смог выдавить из себя охранник. В это время шаги уже поравнялись с дежуркой, и к окошку наклонилась голова демона. Обычная рогатая голова демона. «Эй, ребят!» — неожиданно слегка коверкая слова проговорила эта самая красная и рогатая голова. «Вы надоели, правда? Нельзя же это круглые сутки шуметь! Спать из-за вас вообще невозможно! Я, в общем, мэру иду жаловаться! Развели тут, понимаешь, хрен знает что!» И с этими словами он оставил четверых охранников с раскрытыми ртами, а сам последовал на выход. Один из охранников еще успел заметить, что демон обмотан какой-то шкурой с наростами, но об этом он вспомнил уже сильно позже. Охранники сидели и могли только хлопать глазами. А когда они все-таки собрались и выскочили на улицу, повытаскивав оружие, там уже никого не было. Демон успел раствориться в вечерней темноте. — Вы тоже это видели? — спросил тот, который выглядывал из дежурки первым. Но остальные покачали головами.